Глава восьмидесятая. фин «Я хочу подарить вам Фина», — сразу перешла к делу Марта. «Да?» — аж я от такой решительности, а Брюнет и вовсе офигел от привалившего счастья. И его друзья кинули на него завистливые взгляды, сразу присудив звание «Везунчик года». «Примите?» — настойчиво уточнила железная леди. Я почувствовала невольное уважение к её примате, особенно после общения с Бетти. «С большой радостью!» — заверила я её. «Но позвольте узнать причину такого неожиданного сюрприза. Мы знакомы с Виолой много лет. Эта леди плохого не посоветует. Она рассказала, что отдала вам раба Райли взамен на то, что вы поговорите насчёт неё с Родни Стоуном», — заявила Марта. «Э, вообще-то лисичка подарила мне Райли не за это. Ну да ладно. Молчим и киваем. По крайней мере, уже понятно, куда ветер дует». Тем временем железная леди продолжила. Она подсказала мне подарить вам Фина и попросить замолвить за меня слово перед доктором. Вроде бы этот раб вам приглянулся. Этери предупредила, вы не даете никаких гарантий, что Стоун выполнит вашу просьбу. И тем не менее, думаю, он вряд ли вам откажет. В этом я согласна с Виолой. Вы умеете убеждать. Вы тоже хотите записаться на курс омолаживающих процедур? Как я ни старалась, не смогла скрыть в голосе удивления. «Нет, ну что вы!» — рассмеялась Марта, запрокинув голову. «Такие глупости меня не интересуют. У меня проблемы посерьёзней. Я не могу спать из-за болей в позвоночнике. Меня обследовали и лечили лучшие врачи этого мира в самых дорогих клиниках с новейшим оборудованием. Но никто не смог мне помочь. Таблетки, мази, физиопроцедуры, операции — всё тщетно». Обычно всё заканчивалось тем, что каждый из докторов давал один и тот же совет — записаться на приём к Родни -Стоуну. Он единственный, кто может сделать мне сложнейшую операцию и избавить от боли». «Кродни большая очередь, да, не пробиться?» Сочувственно посмотрела я на неё. «Дело не в этом», — скорбно вздохнула железная леди. «Я уже общалась с доктором Стоуном трижды, и каждый раз он категорически отказывался делать меня своей пациенткой. Причин не называл, просто категорическое «нет» и всё. Может, вам удастся как-то на него повлиять и помочь мне?» «Ах, вот оно что!» Я сразу догадалась, почему Родни отшивал Марту. Видимо, был наслышан о том, что она морит своих рабов голодом и не захотел помогать садистке. Могу обещать лишь то, что попрошу его вас прооперировать, но без гарантий на его согласие. И по времени тоже не знаю. Сейчас Родни сильно занят с каким-то важным экспериментом. «Я даже понятия не имею, когда увижу его в следующий раз», честно сказала я. «Я понимаю и принимаю такие условия», — кивнула Марта. «Значит, давайте договоримся. Я вам сейчас подарю Фина Ардиса, а вы при первой же возможности попытайтесь уговорить доктора Родни Стоуна сделать мне операцию, без гарантий». На всякий случай я кинула быстрый взгляд на Райли. Тот уверенно кивнул. «Как я раньше жила без этого телепата?» «Согласна», — улыбнулась я. Пока всё складывалось как нельзя лучше. Судя по сияющему лицу Фина, парень думал так же. Марта потыкала в свой браслет и махнула парню на меня. «Иди к своей новой госпоже, дотронься до ее ринала и назови свое имя». Счастливый Данильзе Брюнет выполнил этот приказ. «Фин Ардис», — произнес он глубоким бархатным голосом. Мой браслет пискнул и уведомил. Раб Фин Ардис зафиксирован как законная живая собственность госпожи Полины Князевой, подаренная безвозмездно госпожой Мартой крейк «Надеюсь, мой подарок будет служить вам так же преданно и верно, как и мне». Марта кинула прощальный взгляд на измождённого телохранителя. «Спасибо, госпожа крейк Искренне поблагодарила я её. Позвольте подружески сказать вам ещё одну вещь. Кажется, я догадываюсь, почему Родни категорически отказывался делать вам операцию». «И почему же?» — в ожидании ответа Марта затаила дыхание. «Возможно, он не одобряет лечебное голодание и считает это жестоким обращением с невольниками». «Он не захотел помогать вам, решив, что вы издеваетесь над мужчинами», объяснила я. «Надеюсь, мне удастся переубедить его. Но будет здорово, если до него дойдут слухи, что вы отменили лечебное голодание в своем поместье. И ваши рабы теперь питаются полноценно. Это сильно облегчит мне задачу». Железная леди была озадачена настолько, что у нее даже приоткрылся рот. «Я вас услышала», — кивнула она, наконец, поднимаясь с кресла. Чтобы попасть к нему на операцию и избавиться от боли, «Я пойду на что угодно. Спасибо за всё, госпожа Князева. Хорошего вам вечера. Желаю вашему рабу победы на арене». «Спасибо», — улыбнулась я ей, и эта потомственная аристократка удалилась. Рабы послушно поплелись за ней. А я подошла к Фину, раздумывая, что мне теперь с ним делать. «Моя госпожа», — неожиданно опустившись передо мной на колени, парень в благодарном порыве поцеловал мою руку. фин смутилась я, делая от него шаг назад, — «поднимись», — «Хочу сказать тебе огромное спасибо за этот чудесный цветок», — махнула я на оригами. «Я рад, что смог вам угодить», — выдохнул он, вставая на ноги и сверля своими невозможными фиолетовыми глазами. «Может, тебе стоит еще немного подкрепиться?» — я окинула растерянным взглядом его худую высокую фигуру. «Как будет угодно моей госпоже», — последовал ответ, полный обожание. «Предлагаю зачислить его на кухню, помощником главного повара. андрей его непременно откормит. подал голос Майк. «Комнату мы для него найдём, а сейчас я могу отвести его к столу для невольников». «Да, хорошо, Майк. Отличная идея». фин обратилась я к брюнету, «ты только старайся не переедать, ладно? После длительного голодания это очень вредно. Ешь часто, но понемногу. Договорились?» «Как скажете, моя госпожа», — безропотно отозвался счастливый парень, и Майк увёл его за собой. «Что-то Энди долго нет», — нахмурилась я, начиная переживать за своего танцора. По позвоночнику скользнула холодная змейка плохого предчувствия. «Мне сходить за ним?» — предложил Даниэль. «Да, давай», — кивнула я. «Нет, не нужно, он уже близко». Остановил его Райли, и через несколько секунд наш потеряшка вошёл в ложу. «Энди!» — кинулась я к нему. Он уже был одет в свою одежду. «Ты такой умница! Мне так понравилось твоё выступление, просто словами не передать!» Выпалила я с восторгом. «Я повторю его для тебя в любой момент, моя госпожа. Ну, только без спецэффектов», — уточнил он. Напряжение в его голосе меня насторожило. «Что-то случилось?» — я пристально посмотрела в его голубые глаза. «Полина, ты только не волнуйся, но у меня украли ошейник».